Глава двадцать седьмая. Сватовство. В этот вечер в доме следователя Романова было подозрительно тихо. встречи с зятем следователь готовился основательно. Разбирал и начищал свое любимое ружье, с которым в молодости ходил на охоту. Лиза выглянула из кухни. — Папа, только попробуй в него выстрелить. и Я тогда за себя не ручаюсь, — пообещала она. Дочка следователя вернулась с работы пораньше и теперь вовсю хлопотала на кухне. В духовке запекалось ароматное жаркое, готовились салаты и закуски. Готовить Лиза любила. А уж ради своего запоздалого сватовства, которое теперь было ни к чему, ведь у нее на пальце правой руки красовалось обручальное кольцо. Но было необходимо для установления взаимопонимания между Артуром и ее отцом. Она расстаралась вдвойне. — Дедушка, на десерт будут твои любимые заварные пирожные. «Так что прекращай хмуриться!» Анютка выглянула из-за спины матери. В поварском колпаке она выглядела очень важно. «С вашим Артуром мы разберемся, как мужчина, с мужчиной», грозно взглянув на дочку и внучку Романов. «Не сомневаюсь», — фыркнула Лиза. «Только имей в виду, что Артур придет не один. Он будет с капитаном Морозко». «Кажется, ты что-то нарушил, дорогой папа». — Морозко собирается с тобой беседовать на эту тему. Так что готовься к другому бою. — Хочешь запугать папочку? — хмыкнул следователь. — Не выйдет. От следователя Романова еще ни один преступник не уходил. А твой Артур и есть преступник. Опозорить мою дочь на всю округу и сбежать из города. Как же это на него похоже. Стоило нам встать на ноги и найти тебе действительно достойную пару. А Зверев тут как тут. Теперь я должен банку пятьсот тысяч. А свадьбы как не было, так и нет. Ты хоть знаешь, чего мне стоило уговорить Матильду Володарскую на этот брак? Прекрати, папа. Я уже сказала, что выплачу твой долг банку сама. Нечего разыгрывать спектакль и строить себя несчастную жертву. Сама. Смотри-ка, оперилась. Передразнил ее следователь. Лиза не растерялась. Воинственно взглянув на отца, и вернулась на кухню. — Аня, доставай самые красивые тарелки. Будем накрывать в гостиной праздничный стол. Послышался оттуда ее голос. — Не тронь самые красивые тарелки. Не для Зверева их покупали, — взорвался Романов. — Или накрываем стол, или я их сейчас побью. Лиза выхватила у дочки одну из тарелок и замахнулась, намереваясь ее разбить. — Не смей! Бросив свое ружье, бросился к дочери Романов. — Розанна меня не простит, если ты разобьешь новый сервиз. Победно усмехнувшись Лиза забрала у Анютки тарелки и отнесла их в гостиную. Вскоре большой стол засверкал. Он был красиво сервирован и манил попробовать салаты, приготовленные дочерью и внучкой Романова. Анечка усердно раскладывала салфетки и столовые приборы. В духовке подходили пахнущие ванилью и корицей пирожные. Романов наблюдал за приготовлением и кусал кулаки от злости он не верил что артур с собой капитана морозко лиза блефует это точно а раз она блефует, то ему бояться нечего в ззвево же он быстро от своего дома отводит пара выстрела в солью и у горя поклонника лизы пятки засверкают переехал из своего цветочного магазина рузанна к чему готовимся с подозрением взглянула на супруга она лиза замуж в очередной раз собралась зло фыркнула романов — А, так давно пора, — философски подметила Рузанна и скрылась на кухне. Вскоре явились домой Тигран и Агван. — Что за праздник? — О, какие вкусности! Лиза, что за повод? — Мы забыли про твой день рождения, — переглядывались братья. — Нет, у меня помолвка. Ждем моего суженого. Ослепительно улыбнувшись отцу, Лиза мелькнула в проходе ярким подолом длинного летнего платья. — О, как ты быстро переобулась! Неделя не прошло, а у нас новый претендент на руку и сердце! — произнес Агван, потирая колючий подбородок. — Папа готов взять новый кредит? Зловещий расхохотался из ванной комнаты Тигран. — Не нужен нам никакой новый кредит! — отмахнулась Лиза. — Я уже замужем. Расслабьтесь! — Как замужем? Глаза Агвана округлились. Тигран поперхнулся водой, а следователь Романов выронил свое начищенное ружье. «Что значит замужем?» Побагровев, Крачева поинтересовался он. Лиза пожала плечами. «Так получилось. Из-за сбоев в сети в субботу по ошибке вместо Володарского я вышла замуж за Зверева». И она показала правую руку с обручальным кольцом. Следователь Романов побагровел, щеки его раздулись, даже флегматичная рузан наживилась. «Покажи кольцо. Дорогое. О, вижу, что дорогое». — оценила она золотое украшение на руке у Лизы. — Хорошо, что ты успела выйти замуж без церемонии, а то прежнее платье отказались принимать химчистки. — Вы что же, выдали бы меня замуж в том платье, в котором я не вышла за Володарского? — обиделась Лиза. — А что добро пропадать? Там еще, кстати, туфли дорогущие были. Не поняла ее претензии Рузана. И тут раздался громкий звонок в дверь. — А вот и твой зять, папочка, я открою. Отдарив братьев и отца улыбкой, Лиза отправилась в холл, а Анютка побежала за ней следом. Шумно выдохнув, Романов зарядил ружье и прицелился. — Ну, Зверев, держись! — процедил он сквозь зубы. — Папа, не надо! Испугавшись, кинулся на Романова вагван Он схватился за ружье, и началась борьба. — Отцепись, сын! Дай мне достойно встретить Зверева! Дергая ружье на себя, рычал Романов. — Не дам! Сдай мне ружье! Тигран, видя, что дело плохо, бросился на выручку брату. — Отдай ружье, папа! Отдай, кому говорю! Женаты они уже! Поздно стрелять! Вскоре в гостиной появилась Лиза с Аней, Артур и капитан Морозко. Битва за ружье разыгралась нешуточная. следователь Романов был невысок и тощ, но он был очень ловок. Агван и Тигран, напротив, были сильными и крепкими, но в ловкости руку ступали бывалому волку. Братья свалили отчима на пол. Но вырвать у него из рук ружьё им никак не удавалось. И вдруг раздался громкий выстрел. Лиза вскрикнула, Артур тут же прикрыл её и дочку собой, а капитан Морозко охнул и неестественно вытянулся. «Мама!» — только и мог произнести он. Разряд соли попал ему в правое бедро Следатель Романов, узрев, кого попал из ружья, сильно струхнул. И не зря. Капитана Морозко он боялся, как огня. «Доигрался, папочка!» Вспыхнула Лиза и принялась хлопотая от Морозко. Его усадили на диван и принесли лед. «Это что за самоуправство?» Придя в себя, зарычала морозка «Кажется, вас, Романов, давно к начальству не вызывали. А у меня уж есть повод, поверьте, теперь не один. Я думал, ваша ненависть к Артуру Николаевичу Звереву надуманная, а выходит все очень серьезно. Вы в него собирались стрелять?» «А ружье у вас зарегистрировано, а?» «Так оно же солью заряжено!» Испуганно бормотал Романов. «Да и Артура Зверева я очень уважаю! Он ведь муж моей дочери, как же иначе!» «А давайте все к столу!» Лиза и Аня расстарались, стол накрыли. «Ну же, они столько всего наготовили! Пальчики оближешь!» «А внучку без присмотра возле себя вы давно удерживаете?» Пропустив мимо ушей слова о застолье, продолжал допрос Морозко. Каким образом ребенок оказался на улице с оружием в сумочке? Как с оружием? Каким оружием? С травматическим пистолетом. Пистолет, между прочим, на вас зарегистрирован. А давайте по одной и огурчиком закусим. Огурчики моя супруга малосолит замечательные. Вы мне тут зубы не заговаривайте. Под суд пойдете за такое. «Неужели нам никак не договориться?» Окончательно струхнув, побледнел Романов. «Никак-то-никак! -никак, да больно ароматно пахнут ваши огурцы!» Лиза, улаив намек, поднесла Морозко малосольный огурец на красивой тарелке, которую еще недавно собиралась разбить. Договориться можно только в том случае, если ребенок будет житься отцом и матерью, и впредь будет под их присмотром. Хрустно-малосольным огурцом Морозко поднял вверх указательный палец. А за беспорядок с оружием вам, Романов, придется ответить по закону. Не отвертитесь. У нашего начальства на этот счет разговор короткий и строгий. Да не вопрос. Семейные дела мы быстро уладим. Артурчик, взять дорогой, как же я тебя люблю! Артур даже не успел моргнуть, как Романов подскочил к нему и крепко поцеловал в десны. Все за стол. Будем отмечать свадьбу, которая не состоялась. Не упуская Зверева из своих цепких объятий, объявил Романов и поволок его к столу. А Гван и Тигран переглянулись, пожали плечами и загремели стульями. Отказываться от вкусного ужина они не собирались. Мороз, опираясь на руку Лизы, тоже добрался до стола. Рузана принесла графины с компотом. Зазвенели бокалы, столовые приборы и полетела похвала хозяйкам за приготовленные блюда. А следом тосты за новую семью. Кричали и горько, и счастье молодым. Следатель Романов, желая выслушаться перед Морозко, уж больно вошел в роль и кричал громче всех. поздний вечером Артур забирал Лизу и дочку домой. Морозко остался у Романова в гостиной на пасашок. Уж очень хорошо им зашли малосольные огурцы. А Гван и Тигран шумно грузили вещи в подъехавшее такси. А Нютка все прощалась с Юмичу. — Ты тут не скучай без меня, ладно? Я, если что, пока недалеко переезжаю. Всего пара кварталов. Так что, думаю, мы сможем видеться. Прижимала его дрожащими ручками к сердцу она. — Аня, садись уже! — торопила дочь Лиза. — Оставь собаку. У нее есть хозяйка. Анютка, наконец, отпустила ее мечу и юркнула на заднее сиденье Лиза села рядом с ней. Пожав руку братьям Лизы, Артур устроился впереди. И такси тронулось с места. Маленький пес упорно нанесся следом за такси по обочине дороги и громко лаял. — Мам! Ее мечу не хочешь, чтобы я уезжала. Я без него не поеду. Заплакала Аня. Артур покачал головой. Нельзя, Анечка. Собака принадлежит жене твоего дедушки. Мы купим тебе котенка. Но он мой друг. Кто будет смотреть со мной по вечерам криминальную хронику? Растирая слезы по щекам, не унималась девочка. — Остановите машину, — сдался Артур. Такси притормозило у обочины дороги, и задняя дверца приоткрылась. Пес с радостным лаем забрался внутрь. «Теперь нас арестуют за похищение собаки». зверь закатил глаза к потолку. Но его опасения не шли ни в какое сравнение с радостью, которую демонстрировала маленькая собачка, отчаянно лижущая руки и лицо Анечки. «И в новой квартире у нас не будет никакой криминальной хроники, только хорошие детские каналы», — Артур строго взглянул на дочку. Такси снова тронулась с места, теперь уже уверенно набирая скорость. «Я так рада, что отныне мы будем жить вместе», — улыбнулась Лиза. Артур кивнул. «Пока. Нам придется потесниться в доме у мамы. Но уверен, мы быстро найдем себе подходящее жилье». «Обязательно найдем. Главное, мы теперь вместе». Лиза подалась вперед, положила руки ему на плечи, и он с нежностью сжал ее пальцы.